Глава 20. Умерх не дожил ты веку, умер и в землю зарыт. Любо весной человеку, солнышко ярко горит, солнышко всё оживило, божьи открылись красы, поле сохи запросило, травушки просят косы. Раная, горькая встала, дома не ел, с собой не брала, доночи пашню пахала, ночью я косу клипала. Утром косить я пошла. Крепче ноженьки, стойте, Белые руки не нойте, Надо одной поспевать. В поле одной ты надсадно, В поле одной неповадно, Стану я милого звать. Ладно ли пашню вспахала, Выйди, родимый, взгляни, сухоли ли сено убрала, Прямо ли стоги сметала, Я на граблях отдыхала Все сенокосные дни. Некому бабью работу поправить, Некому бабу на разум наставить.